Глава сороковая. Эрике удалось поспать всего несколько часов, и то урывками. Она проснулась в пять утра с болью в горле, которую пыталась игнорировать и заглушить обезболивающими. Не в силах больше заснуть, она приехала в участок семи и работала в своем кабинете. Встреча с Маршем не выходила у нее с головы, она то опасалась продолжать расследование, то начинала злиться из-за того, что теперь, когда дело дошло до расследования убийства Невилла Ломаса, ее руки были связаны. На столе перед ней лежал ежедневник Джессики Голдман, и она снова его пролистала. Личные записи Джессика делала синими чернилами, а все, что касалось работы, красными. У нее был довольно плотный график в течение года, примерно 15-20 рабочих дней в месяц. Эрика отметила, что Джессика записывала названия киностудий. У нее нашлись заказы от BBC, а также от некоторых независимых кинокомпаний, таких как Фонтейн Films и EBA Entertainment. 2 марта она записалась синими чернилами «Фолджер 14.00. Эрика откинулась на спинку кресла. Она знала, что самозанятые люди. Часто ведут ежедневник с рабочими обязательствами, которые можно предъявить налоговикам в случае расследования. Это также было на руку, когда появлялись заказы, которые они хотели провести мимо кассы, как, например, работа для Аннабель. Время близилось к 8 утра. Эрика взяла телефон и позвонила раз Захаре. «Это старший инспектор Эрика Фостер. Мы разговаривали вчера». Эрика услышала, как на заднем фоне залаял пес Волси. Она рассказала Ра о том, что случилось с Джессикой Голдман. «О, господи!» — ахнула Ра. «Я не знала!» «Да, информация еще не обнародована. Мы расцениваем смерть Джессики как подозрительную». Голос Ра звучал испуганно. «Вы думаете, это имеет какое-то отношение к тому, что мы с вами вчера обсуждали?» «Да». «Вы не против ответить на несколько вопросов?» «По телефону?» «Сейчас?» «Да, это строго конфиденциально». Эрика услышала, как скрипнули пружины кресла, когда рассела. села. «Разумеется, вы меня пугаете». «У вас нет причин бояться. Передо мной ежедневник Джессики». «Моё имя там указано?» Эрика взглянул на слово «Фолджер», написанное синими чернилами аккуратным почерком. «Нет, вашего имени здесь нет». «О, рада это слышать!» — Облегченно выдохнула Ра. «Я почти всю ночь не спала, размышляя о том, что вы мне вчера рассказали. Я боялась, что они могут прийти за мной. Большую часть дня я совершенно одна в этой промышленной зоне, а Волти — никудышный сторожевой пес. Не надо бояться». Вы никак не связаны, и работа по изготовлению пластического грима, которую, как мы думаем, Джессика делала для этих пяти женщин, не указана в ежедневнике. Тогда, скорее всего, она взяла оплату наличными, высказала предположение Ра после небольшой паузы. Она заплатила наличкой за прокат костюмов, уточнила Эрика. Ра вздохнула, ее голос по-прежнему дрожал. У меня возникнут проблемы с налоговой, если отвечу «да». Нет, меня это совершенно не интересует. Меня волнует только расследование этого убийства. Да, и только в этот раз. Я дала ей костюмы на прокат за наличную оплату. Вот почему Джессика сама приехала их забрать. Так что никакой связи между ее кредитной картой и моим бизнесом тоже нет». И снова в голосе Ра прозвучало облегчение. Эрика не хотела напоминать ей, что название ее фирмы, прокат костюмов «Фолджер», было на всех сумочках, которые в ту ночь девушки из «Матрицы» имели при себе. «Вы знаете, сколько Джессика взяла бы за день работы по изготовлению этого грима? Она была одной из лучших в этой сфере, кого я знала». «Думаю, я около 500 фунтов в день плюс материалы». «Ну, она брала столько, если проводила 12 часов в день на съемочной площадке». «Не знаю, взяла бы она чуть больше или меньше с частного клиента», — ответила Ра. «А вы знаете, где она покупала свои материалы? Есть какое-то место, где можно купить протезные элементы. Я даже не знаю, как они правильно называются». Все довольно сложно. Можно купить какие-то самые стандартные части. Но когда вы достигнете уровня Джессики, чтобы создавать различные формы, вы станете пользоваться специальными моделирующими латексными материалами. Иногда художники могут использовать гипсовый слепок головы, если работа предполагает полное изменение черт лица. Ой, реки возникло дурное предчувствие. Вы говорили, что эти пять женщин заказали накладные носы, черные баряки и контактные линзы. Да. Похоже, Джессика работала на дому. У нее был какой-нибудь отдельный офис или рабочее место. Нет, Джессика не могла себе этого позволить. Больше всего она сожалела о том, что не могла расширить свой бизнес. Она мечтала заниматься крупными проектами по созданию спецэффектов. Она еще что-нибудь говорила об этом заказе. Что угодно. Ра вздохнула. На самом деле, она что-то упоминала о работе в отеле в Мэри-Лебоне. Я не знаю, проводился ли там кастинг. Может, они просто сняли там номер? Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если еще что-нибудь услышите от своих коллег. Я думала, вы просили меня не разглашать никаких подробностей. Я говорила о том, чтобы вы не обращались в прессу. — Не переживайте, мне не нужна плохая реклама. Она повесила трубку, и как раз в тот момент, когда Эрика делала пометки, ее телефон снова зазвонил. Это была кудряшка Сью, осведомительница, с которой она связалась накануне вечером. Эрика ответила на звонок. Полчаса спустя... Эрика спустилась в оперативный штаб и проинформировала команду о событиях предыдущего дня, опустив подробности своей встречи в парламенте. Далее уже обновила фотографии на белых досках, включая снимки с места убийства Джессики Голдман. Я только что разговаривала с Ра Захарой из проката костюмов Фолджер. По ее словам, Джессика упомянула, что кастинг для этого реалити-шоу с участием пяти похожих друг на друга женщин проходил в отеле в Мэри-Лебоне. Сможете узнать, бронировала ли Джессика Голдман номер в отеле в Мэри-Лебоне на пятницу, 3 марта? Она не уточнила, в каком именно отеле. Кроме того, хоть это и очень маловероятно, но постарайтесь выяснить, не бронировали ли в каком-либо отеле «Конференц-зал с целью проведения кастинга для телешоу». «Я думал, что телешоу — выдумка», — возразил Макгори. «Полагаю, так оно и было. Но что, если это Аннабель забронировала конференц-зал под предлогом проведения какого-то кастинга, чтобы замести следы?» Эрика подошла к белым доскам и указала на фотографии с места преступления, на которых тело Джессики Голдман лежало в коридоре рядом с разводным ключом. Я думаю, что этой Аннабель пришлось вернуться и убить Джессику Голдман, потому что та, возможно, была единственной ниточкой, которая помогла бы нам ее найти. У нас пока нет официального времени смерти, но я предполагаю, что женщина была убита до того, как появилось обращение в прессу. Я просмотрела список людей, звонивших и отправивших обращения по электронной почте, но Джессики Голдман в списке нет. Если мы узнаем подробности о работе по изготовлению пластического грима, за которую она взялась, это может привести к конабель. А что, если она планирует таким же образом разобраться с остальными четырьмя женщинами, которые были в квартире Джейми Тига? высказал предположение МакГори. «Если бы я собралась совершить убийство и для того, чтобы изменить внешность, наняла визажиста, то обязательно позаботилась бы о том, чтобы единственным человеком, кто видел меня без грима, стал именно он. Я могу ошибаться, но остальные четыре женщины, возможно, не понимали, во что ввязываются. Возможно, они думали, что это реалити-шоу было настоящим, поэтому их могли загримировать позже в тот день. Отсюда необходимость в гостиничном номере или конференц-зале, чтобы все выглядело правдоподобно. Кстати, о птичках. Проверьте, не было ли в прессе за последние несколько недель объявлений о кастингах для реалити-шоу. Мос подняла листок бумаги. Я набросала текст для еще одного обращения к девушкам из «Матрицы» которое мы хотим распространить через наши социальные сети, в том числе в ТикТоке». Эрика взяла листок и прочитала текст. «Подождите. У столичной полиции Лондона есть аккаунт в ТикТоке?» — удивилась Эрика, глядя на своих офицеров. «Да, там почти сто тысяч подписчиков», — ответил МакГори. Он достал свой телефон и протянул его Эрике, когда она подошла к его столу. Эрика увидела, что видео от Медполис в ТикТоке набрало более миллиона лайков. Подписчиков было еще больше. Она прокрутила страницу вниз и наткнулась на лицо МакГори на видео, снятом несколькими неделями ранее. А это что? Я снял видео для ТикТок-аккаунта. Меня попросили показать один день из жизни детектива столичной полиции в штатском. Смущенно объяснил он. «Ты должна посмотреть». «Это просто умора», — вставил Питерсон. «Оно набрало больше всего лайков в этом аккаунте». «Пока не выставили видео о полицейской собаке-ищейке с милой мохнатой мордочкой». Офицеры рассмеялись. Эрика вернула Магоре его телефон и мысленно сделала заметку посмотреть видео позже. «Ладно, ладно, мы можем сосредоточиться. Текст обращения хороший. «Его можно опубликовать». Эрика со всей серьезностью задалась вопросом, существует ли тикток-аккаунт главного управления, и внезапно представила, как Марш исполняет в своем кабинете поставленный танец вместе с командором Тейтом и их общей секретаршей. Она сразу же отогнала эти мысли. «В тикток-аккаунте было опубликовано несколько успешных обращений», постарался оправдаться МакГори. Похоже, его это задело. Мое видео помогло нам привлечь подписчиков. Именно поэтому важно, чтобы мы опубликовали обращение к пяти женщинам в социальных сетях. И здорово, что мы включили в текст пометку о том, что им не стоит переживать об аресте. Добавила Эрика, обращаясь к Мос. А мы собираемся придерживаться этого обещания. Криво ухмыльнулась Мос. «Разместим это в посте и посмотрим, что будет дальше», ответила Эрика и бросила взгляд на часы. «Хорошо. Займитесь тем, что мы обсуждали. У меня назначена встреча с одной из моих осведомительниц. Она раньше работала в эскорте и, возможно, прольет свет на агентство «Эксклюзивные спутницы». «Завтра утром снова соберемся здесь».